будешь ты, как безумный, кружиться по Петербургским проспектам. Ядовитая струйка из жолоба обольёт мозглым холодом октября. Если б там, за зеркальным подъездом, стремительно просверкала б тяжкоглавая булава, верно б, верно бы здесь не летали б холеры и тифы, не волновался б Китай и не пал порт Артур.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 Иссеченным из камня виноградным листом и кистями каменных виноградин проросли его чресла. Крепко в стену вдавились чернокопытные, козлоподобные ноги. Старый каменный бородач. Улыбался он многие годы над уличным шумом, приподымался он многие годы над зимами, веснами, летами, круглыми завитушками,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 Из безвременья, как над линией времени, изогнулся он над прямою стрелой проспекта. На его бороде уселась ворона, однозвучно каркает на проспект. Этот скользкий и мокрый проспект отливает металлическим блеском. В эти мокрые плиты, так невесело озаренные октябревским деньком, отражаются...